пересчёт. Девчонка опередила меня. Я наследницу недооценил. Не ожидал от неё прыти. До сих пор я океану не трогал. Она меня демонстративно игнорировала. Я не без оснований считал, что наследная принцесса океана побаивается меня. И вдруг по мою душу пожаловали неулыбчивые армарийцы в мундирах и при оружии. Пройдёмте. У нас к вам есть несколько вопросов прошёл, потому что не улыбалось погибнуть ни взначай в дворцовых покоях от несчастного случая. Уж больно силы были неровны. Если окажу сопротивление, то признаю, что виновен, а я никогда ни в чём не виноват. Никогда я не уважал многоходовок. Всё гениальное просто и действенно. Быстрый результат, молниеносный авторитет. Вгляде, как я двигаюсь к своей цели, одни меня боялись, другие, другие мне мешали, и я их удалял. Мне, чтобы окончательно взять власть в свои руки, оставалось сделать полшага. Я и так слишком долго ублажал коронованную пьянь. Кто же знал, что тот настолько живуч? Братится его говорят, был хил и слаб здоровьем, но этого года пьянства не доконали. Медлил я сперва из осторожности, как никак государственный переворот в одиночку не сделаешь. А посвящённых мне не надо. Я всегда чувствовал свою удачу. Это был внутренний инстинкт, который никогда не подводил. Я не мудроству следовал ему и всегда оказывался на коне. Чутьём я улавливал обстоятельства, при которых следовало дерзнуть, и я срывал куш, замазывая других. А сам выходя сухим из воды, да ещё и чистеньким. Так я в своё время без проблем поймал за заплетающийся язык ничтожное величество на слове в минуту его пьяного горя. Тот решил мне поплакаться. Жена, видишь ли, не любит, не уважает. Я слово ему не сказал в ответ. С его бедой я справился молниеносно, служа в секретном ведомстве Мне ничего не стоило заполучить мину и в нужный момент прицепить к автомобилю, в котором поедет её величество. Думаю, не только безопасники и служба охраны, никто не заподозрил бы меня. Ведь я не прятался, не был невидимкой, не применял гипноз. Меня видели все, даже её величество. Когда я тёрся у её автомобиля, она изволила, чтобы я помог ей посадил в салон. Я исполнил монаршую просьбу, поблагодарив меня взглядом, её величество негромко сказала мне, «Я ваша должница, офицер. Надеюсь, мы ещё встретимся?» Уверен, что нет. Хм, ухмыльнулся я в душе и был прав. Скоро взрыв отправил королеву и её шофёра к праотцам. Но кто же в том виноват? Служба безопасности, королевская охрана, верные арморийцы. Его величество, неотразимая Жанна, правило за его спиной. На всякий случай я оставил легкий псевдо-инманский след. Может, никто и не поверит, что с неотразимой Жанной расправились инманцы. Но версия вышла бы громкая. Дальше элементарно. Просто довести начатое до логического завершения – Лишившись ферзя, король вдруг остался открытым и беспомощным. Оказывается, сильная королева была ему опорой, грозная ладья, которая бы в два счёта вычистила меня и уничтожила главу безопасности. Совершил глупейшую вещь. Застрелился в тот же день, освободив для меня своё место. Его величеству требуется помощь. Мне не пришлось требовать своей награды и унижаться, напоминая прежние слова короля о безутешном вдовцу. Мы понимали друг друга отлично. Было бы спиртное за упокой души её величества, мы выпили немало. Его величество сам, без панукания, определил меня на пост главы королевской безопасности. Ну и кто из нас, негодяй и преступник? Вот она, моя удача в действии. Одно несложное усилие, больше выжидал нужный момент. И такие последствия. Разок не обделся и второе лицо после короля. Офицер или слон хожу наискосок, перешагиваю через пешек. Я контролировал величество лично, вёл двойника, которого периодически менял, когда тот терял основное сходство с королём. И ради того, чтобы тот не стакнулся с королём и не надумал болтаться у меня под ногами. Пожалуй, я единственный, кто знал до какой степени его величества тряпкой тупица. И мне это играло на руку. Этого бурого не пришлось спаивать. Король стремился жить в пьяном угаре. Давно, пусть и всё на самотёк. Зато я подбирал и за его спиной творил, что хотел». Своим отношением к обязанностям арморийский монарх развязал мне руки. Кто запустил дела? Я? Кто лыка не вяжет, от чего приходится тратить немалые средства на обучение двойников, лишая его дочерей содержания? Разве я выгнал их из дома? Может, я заставил наследную принцессу отправиться на заработки? Зачем мне это надо? С оплечки не мешает мне держать всё в своих руках. Это пешки, не боли, неудобство приносила Инманка. Я даже сперва думал, что она мешает, прикидывал, от какой болезни ей написано на роду погибнуть. Но этой бабе на каждую мою вылозку её и не таился. Не та фигура имелась ответная мера. Инманка умела бить из-под тишка и могла быть опасна. Мы враждовали, пока я не понял, что она мне удобна. Её слушался и боялся штат прислуги, а она была верной слугой короля, а точнее, принцесс. Мы молча паладили, не лезли в дела друг друга. Я пекал его величество, та носилась с принцессами и следила, чтобы их не обделяли. Когда наследная принцесса свалила якобы работать в деревню, я уловил подвох. С какой целью её высочество удалилось так далеко? За романтикой? За популярностью? За властью? Что-то здесь не так. Пешки так далеко не ходят. Не надолго, но забеспокоился. Потом вспомнил девчонку. Молчаливую, грустную, глупую. Нет, она мне не соперница. Вернувшись, наследная принцесса залепила двойную пощёчину Ну, ведёшьоруху в нашем сабантуе. Её papaша протрезвел ненадолго и своей рукой нацарапал бумагу для кнозначей. Но меня принцесса не покусилась, а лишь облила неприязненным взглядом и выразилась о нашем союзе громко и нелицоприятно. Фу, какая грубиянка! И это наследная принцесса? Меня не только позабавила её выходка. В её присутствии я как-то малость смешался. Не надолго, но было. Пришла Имманка и забрала буйную. А я подумал, проглядел я тебя, наследная принцесса. Совсем мне ни к чему, чтобы ты своим порядком зашла на престол. Не для того я годами спаивала короля. И всё-таки для меня проблемой была не океана, а король. Ни сердце, ни печень не топились отказать пьянице. Нуstead ждать, когда тот скопытится своим чередом. Я начал потихоньку смешивать напитки. Обратил внимание, что после них величеству бывает тяжеловато, а потом подмешивать в незначительных дозах кое-какие медицинские препараты. Моя лабораторная крыса бывала радовала меня, но врачи умело возвращали его величество к жизни. Я же ждал неуловимого знака от обстоятельств которые помогут и, как обычно, приведут меня к успеху. Когда же инстинкт мне укажет? Вот сейчас, скорее. До тех же пор я обложил наследную принцессу наблюдателями. Та работала, имела обширный круг общения, но ничего подозрительного. Появлении Мансы я принял за те самые долгожданные обстоятельства. Пора. Опять все козыри были у меня в руках. Акиана вздумала пользоваться своими наследными правами, даже наметила место переговоров. Товой и гляди заявится на них лично. Нет, девочка, армарийский престол не для тебя. Не быть пешкой ферзём. Свершуя похальное событие, верну престол мужчинам, став первым в новой династии королей. Рано утром Нманская делегация отправилась по указанному принцессей адресу. И океана была с ними. Мог ли я пропустить такую удачу? Да это перст божий. Доченька подобна мамочке. Отправиться к ней тем же макарам. С собой только прихватит свиту попышнее. Нманский след будет что надо. Замажет наследную принцессу навсегда. Останется только тряпка король. И путь открыт. Дерево действительно судьбоносное, спасшее нам всем жизни, не спилели и не срубили. То, что задумано, не вышло, расдосадовало и беспокоило. Но я так привык, что всё обходилось, получится и в этот раз, только позже. Меня в конце концов не даст в обиду король. Обошлось и в этот раз. Пошумели, поохоли да и затихли. Откуда мне было знать, что эта тихоня пешка без потерь доберётся до вражеского поля и прямо превратится в королеву. Не ожидал. Мне доносили, сидит там со своим инманнсом по уши в любви, ожидает начала переговоров. Я через несколько дней подсыпал в поилку сердечное лекарство, побольше обычного. Не нужно ни короле, ни его двойника на переговорах. Не будет никаких международных встреч. Мне того не надо. Задумка была простая. Королю станет плохо, его начнут лечить. В крови найдут вещество, виновника мы определим до двойника. Попытка захвата власти. Величество вспохлело, а вот двойник, гнида, пропал. Ничего найдём виноватого. Инманка тоже подойдёт. Наследная принцесса опять всё испортила. Без неё инманка и сёстры были безвольными клушами, напуганными и беспомощными. Через несколько часов после отравления короля явился во дворец военный эскорт, и первыми словами мармарицев были: "Именем королевы. Всё равно выкручусь, и не такое бывало. Поглядим, как и что". Я покидал дворец, давая себе отчёт: "Что так?" Не должно было случиться. Девчонка виновата в моей неудаче. Она мой прочёт.